Глава четвёртая. Подруги. Королева надменно посмотрела на герцогиню де Шеврез и сказала: Вы произнесли, кажется, слово счастливые, говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на всём белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же одарено счастьем, как французская королева. Государьня, вы поистине мать всех скорбей.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 Не понимают, как это можно умирать от жажды и голода среди сожжённой солнцем пустыни. Королева слегка покраснела. Только теперь она поняла, о чём идёт речь. "Как дурно с моей стороны, что я покинула вас", сказала она. "Ах, государьня, говорят, что король унаследовал ненависть, которую питал ко мне его покойный отец. Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце"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 Неужели говорили о том, что я умерла? Со всех сторон. Но мои сыновья не носили траура. Вы ведь знаете, герцогиня, что двор без конца путешествует. Мы нечасто видим у себя господ дольберта Лювинь, ваших детей, и кроме того, столько вещей ускользает от нас в сутолке забот, среди которых мы постоянно живём. Ваше величество не должны были верить слухам о моей смерти. Почему бы и нет? Вы все мы смертны.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 и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих. Значит, он умер, повторила герцогиня опечаленным тоном, который несомненно мог бы обрадовать королеву, если бы в нём не слышалось нотки сомнения. Умер в Нозилесек? Да, на руках у своего губернанора, несчастного преданного слуги, который не намного пережил его. Само собой понятно, и нелегко снести такую печаль и жить с такой тайной в груди. Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Госпожа де Шив расспродолжала: И несколько лет назад, государю, я справлялась в самом нозелесека с судьбией этого столь несчастного мальчика. Там его не считали умершим, вот почему я не сразу прониклась скорбью вместе с вашим величеством. О, разумеется, если б я поверила этому слуху, никогда ни один намёк на это горестное событие не пробудил бы законнейшую печаль в вашем сердце, ваше величество. Вы говорите, что в нозеле сек ребёнка не считали умершим? Нет, ваше величество. Что же там говорили? Говорили, но, разумеется, это плод заблуждения. Всё же скажите, что вы там слышали? Говорили, что как-то вечером, это было в начале 1645 года, величественная и красивая женщина что было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали её. Несомненно знатная дама, даже очень знатная дама, приехала в карете на перекрёсток дорог, тот самый, на котором, как вам известно, я дожидалась вестей о молодом принце, когда ваше величество благоволили меня туда посылать. И и губернатор привёл мальчика к этой даме. Дальше. На следующий день губернатор с мальчиком уехали из местечка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 А по мне, о государьня, не опускайте столь низко свой взор. Почему же? Разве вы не стариннейшая моя приятельница? Разве вы сердитесь на меня, герцогиня? И я, господи Боже, у меня нет к этому оснований. Неужели я явилась бы к вам, будь у меня причина сердиться на вас? Годы одолевают нас, герцогиня. Мы должны тесней сплотиться в борьбе против грозящей нам смерти. Ваше величество.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 Прежняя герцогиня, прекрасная, обожаемая Шеврэс, ответила бы мне чёрной неблагодарностью. Она бы сказала мне: "Ничего не нужно от вас". Да будут в таком случае благословлены несчастья, если они изменили вас, и вы теперь быть может ответите мне. Принимаю. Взгляды и улыбки герцогини смягчились, она была очарована королевой и не пыталась скрыть свои чувства. "Говорите же, моя дорогая", продолжала королева. "Чего вы желаете?"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 сладостным, радостным. Да, тысячу раз да. Значит, вы обещаете? Даю вам слово. Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и покрыла её поцелуями. Она в сущности добрая женщина, подумала королева. И ей свойственно душевное благородство. Ваше величество, задала вопрос герцогиня, даёте ли вы мне 2 недели? Конечно. Но для чего? Знаю, что я в немилости, никто не хотел дать мне взаймы 100.000 EQ, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дом Пьер. Но теперь лишь только станет известно, что эти деньги пойдут на то, чтобы принять ваше величество, парижские капиталы рекой потекут ко мне. Так вот она что сказала королева, ласково кивнув головой: "100.000 EQ. Нужно 100.000 EQ, чтобы привести в порядок Дом Пьер". Около этого. И никто не хочет судить их вам. Никто. «Если хотите, я их ссужу, герцогиня». «О, я не посмею. Напрасно». «Правда? Честное слово, королева». «Сто тысяча кью — это, в сущности, не так уж много». «Разве?» «Да, немного. Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которой оно стоит. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, и я напишу вам чек для господина Кальбера». «Нет, лучше для господина Фуке, который гораздо любезнее и приятнее».